Глава 9. Возвращение к исходу. Четыре с лишним года назад я появился в этом удивительном мире, голый как новорожденный и не ведая, куда попал. За эти годы я пережил больше, чем за всю прежнюю жизнь в цивилизованной эпохе. Я выжил в мире, где смерть, причем насильственная смерть, Это обыденность. Для этого мне пришлось научиться убивать лучше тех, кто хотел убить меня. Я пришел в этот мир из жизни, в который был довольно одинок. Теперь рядом друзья, готовые драться и убивать за меня. Так же, как я за них. И здесь это не просто оборот речи. Я здорово изменился за эти годы. Теперь я видел, чувствовал окружающий мир совсем по-другому. Я читал следы зверей и людей, и не просто читал, но привычно вычленял из множества порождаемых жизнью звуков и теней полезные и опасные. Обнаружив чаще просвет, я больше не тянулся к солнечному местечку, а прежде всего изучал противоположную опушку на предмет засады. И пение птиц перестало быть звуковой дорожкой летнего леса, а превратилось в индикатор наличия или отсутствия опасности вел нас квашак. Он прожил здесь всю жизнь, знал тайные тропы, по которым можно и самим пройти, и лошадок провести. Знал и укромные места, где можно встать на ночь. Тем не менее, мы были предельно осторожны. Впереди обязательно пара дозорных. Викинги в таких делах мастера. Их не видит никто, зато они видят все сквозь любые заросли. Часть пути мы срезали, пересекая топи по известным квашаку проходам. Зато удобные для жизни и движения места на всякий случай огибали, чтобы не обнаружить себя прежде времени. Не то чтобы я опасался наткнуться на врага. С врагом как раз просто. Хотя, когда у противника вдруг пропадают люди, особенно оружные люди, он начинает беспокоиться. Психологически сложнее с мирными гражданами. Очень не хотелось, чтобы поползли слухи о том, что в окрестностях появился большой вооруженный отряд. А убивать всех встречных подчистую не мой стиль. Тем более, что их Хриорик рекомендовал щадить потенциальных данников. Как знать, может, это моя будущая вотчина. А неплохо было бы, кстати. Леса, полные дичи и отличной древесины. Озера, столь же обильные рыбы, как и здешние чаще зверьем. Да, здесь было где развернуться, особенно если сравнить зданий, где каждая роща, да что там роща, каждый квадратный метр земли непременно имел хозяина. А здесь свобода, и здесь мне было как-то по-особому хорошо, может, потому что и впрямь земля предков, родина. Вывел нас Квашак практически идеально на хутор своего отца. «Опаньки! А здесь, оказывается, жизнь кипит!» «Всем ждать!» — распорядился я. «Идем вчетвером. Я, скиди Вихарек и Квашак». «И еще бысько!» — добавил я, подумав. Присутствие женщины, причем женщины явно свободной и мирной, успокаивает. А это хорошо в любом случае. Опаски у людей меньше. Так что и договариваться легче, и напасть внезапно тоже». Новые жители появлению нашей команды, мягко говоря, удивились и испугались, понятное дело. «Кто такие?» — рявкнул я, надвигаясь на чернобородого мужика, который пятился в ужасе, пока не уперся спиной в поленницу. Крупный мужик, повыше меня и пошире, плечище, как у квашака. Тоже, небось, кузнец. Однако человек, который умеет ковать железо, не станет противиться тому, кто умеет этим железом убивать. А по мне сразу понятно — воин, причем воин элитный. И доспехи дорогие, и меч на поясе. А меч — это такая штука, по которой воины опознаются. Топором можно валить лес, с копьем охотиться, а меч — исключительно, чтобы убивать людей. Так что здоровяк только глянул и сразу врубился, Он и его домочадцы в полной моей власти. И естественно, что вопрос, кто такие, задал не он, живущий здесь, а гость, незваный и страшный. Князя Владимира рядные холопы, — пробормотал мужик, вжимаясь в поленницу широченной спиной. Рядный холоп — значит холоп по договору, в котором определены его обязанности по отношению к хозяину, и наоборот. Этим он и отличается от холопа обельного, то есть полного, который просто раб. Кто-то из детишек заплакал, но тут же умолк. Видимо, рот закрыли. «Посмотри на этого человека, холоп», — произнес я, указывая на Квашака. «Это его земля и его дом. Он и его отец построили здесь все, расчистили эту землю. Здесь все его. И даже лодка эта его». Я кивнул в сторону причала. «Я же не знал», — пробормотал чернобородый. «Человек князя сказал, будете жить здесь и отдавать половину всего, что добудете, вырастите и сделаете. Так по ряду». «Не знал», — согласился я. «Теперь знаешь. Даю тебе срок до завтрашнего утра. Если после восхода ты и твои остаются здесь, то тогда ты станешь уже нерядный холоп князя Вадимира, а обельный вот его». Я кивнул на Квышака. Мужик поглядел на Квышака, не впечатлился. Но тут его взгляд упал на Скиди. А Скиди таращился на женщин, алчно. И Вихарек тоже. От же маньяки! А ведь всего четыре дня назад неплохо гульнули в Ладоге. Да и по дороге, кажется, оба успели попользоваться быськиной добротой. Я не возражал, потому что не возражала быська. Нравилось ей это дело. В общем, глянул мужик на скиде, и хищный взгляд потомственного викинга решил дело. «Я уйду не утром», — решил мужик. «Сейчас. Отпустишь?» «Иди», — разрешил я. «А можно мне лодку взять?» — совсем обнаглел мужик. «Можно», — разрешил я. Квашак хотел возмутиться но придержал язык. Он знал, кто тут главный. «Можно, только не эту». Так другой же здесь нет, — проявил мужик логику и наблюдательность. Значит, пойдете пешком. Сборы заняли три минуты. Чернобородый и его родня похватали, чтоб под руку подвернулось, и на выход. Эти люди знали, что такое воины, чужие воины, потому-то так и спешили унести ноги, пока я не передумал. «Эй, Хевдинг, ты что, их отпускаешь?» — воскликнул Скиди. «Всех? Даже вон ту?» «Молоденькую?» «Ах, прости, забыл кое-кого спросить», — прищурился я. «Скажи мне известной мудростью, могу я отпустить эту девушку?» «Раз ты спрашиваешь, то по мне лучше бы ты оставил ее до утра», — ухмыльнулся Скиди. «Я вообще-то не у тебя спрашиваю, Хускарл», — уточнил я. «А у кого?» «У того, кого Хускарл Скиди прячет в штанах и который нынче думает за Хускарла» скиди осупился, но заткнулся. «Квашак, Быська, разбирайтесь здесь. Начните с обеда. Хочу отведать горячего. И поторопитесь, потому что мы уходим». «Все?» — забеспокоился Квашак. «Не боись, одного не бросим». Оставил я семерых. Стюрмира, Хавура, Тови, Вихарька, обоих Скегги и отца Бернара. «Вихарька я охотно забрал бы с собой». Но остальные, по-словенски, изъяснялись на уровне малого армейского разговорника. Старшим назначил стюрмира. Не без тревоги. Слишком простодушен мой друг стюрмир. Потому я постарался как можно четче поставить задачу. Проверить округу на предмет людей. В бой ни с кем не вступать без острой необходимости. Вооруженной толпой не маячить. Оружным быть либо в доме, либо в дозорах. Выйдет кто на хутор, постараться выдать себя за простых рабочих парней. Можно пни покорчевать или там сарай поправить. В остальном по обстоятельствам. Еще раз повторил, найдете кого, не бейте, наблюдайте. Я вернусь, разберусь. Сейчас главное — рекогностировка. Узнать, где опорный пункт противника, если таковой имеется. Выяснить численность гарнизона и вообще как-то сориентироваться. Я уже жалел, что отпустил холопа кузнеца, не расспросив как следует. Поторопился, потому что подозревал, будь со мной рядом с Вартхевди, он бы свидетелей в живых не оставил. Спорить со мной не стал бы, но потом тихонечко догнал бы ушедшее семейство и исправил бы ошибку добротолюбивого брата. Плавали, знаем. С собой я взял обоих берсерков Тьодора, Скиди и Гагару. Так надежнее. В таком составе, решил я, мы управимся с любым форпостом Вадимира на этой территории.